У других – позже, но у многих супругов может появиться вялость в общении, элементы равнодушия и даже насмешки. Как же это предупредить? Как вовремя распознать признаки отчуждения? Как освежить ткань человеческих и супружеских контактов в семье? Эти вопросы стоят во многих семьях, даже очень молодых. Легче всего предупредить отчуждение супругов, устранив его наиболее серьезные и чреватые последствиями причины. Первый и самый главный враг душевной близости супругов и их положительных контактов – это погоня за деньгами, болезнь, именуемая вещизмом. Люди подчас забывают, что материальные ценности – очень эгоистичны. Они легко захватывают в свои лапы волю человека, его время и его помыслы и неохотно уступают место ценностям духовным. Хуже того, они ожесточают и ослепляют человека, заставляя его идти мимо настоящих сокровищ человеческих отношений. Встретив преданную и чистую любовь, Молодой человек, жаждущий денег и карьеры, иногда думает, «Это пока не для брака. Семья, дети — это потом, когда я буду иметь нужные мне благо. Бросаясь к выгодным заработкам, опасаясь связать себя до времени узами семьи, он не замечает, что теряет нечто совершенно бесценное и невосполнимое. А потом, добившись благ земных, он вдруг осознает, что ошибся, что мимо прошла и уже не вернется великая любовь. Оглянувшись вокруг, он видит, что не тем и не так он жил, что многие его блага — прах, а начать все сначала уже нет ни времени, ни сил. Так бывает кое с кем в наши дни. Так было и с героем Бунина «Темные аллеи», где человек из соображений кастовости и расчета пренебрег любимой женщиной и предал ее. Встретив свою любимую через много лет, герой рассказа Николай Алексеевич жалуется ей на свою неудачную жизнь. Он говорит, «Жена... Изменила, бросила меня еще оскорбительнее, чем я тебя. Сын вышел негодяй, мод, наглец, без сердца, без чести, без совести. Думаю, что и я потерял в тебе самое дорогое, что имел в жизни. Даже вступив в брак, человек нередко ставит себе чисто материальные цели, принося в жертву, и домашнее тепло, и чувство, и радость общения. В погоне за деньгой люди ожесточаются, производя своеобразную переоценку ценностей. Что там любовь, нежность, понимание — все это мираж, а вот деньги, дескать, нечто реальное, их пощупать, пересчитать можно и купить вещи. Вещи. Вещи. вещи, и все больше, все престижнее. Так постепенно подкрадывается холод расчета и уходит самое ценное – чувство душевной близости, человеческая тонкость и теплота, даже желание общаться. Общаться в высоком смысле – а не выяснять, где, что, когда и почем можно достать, продать и тому подобное. В жизни важно иногда остановиться, задуматься и вспомнить, что есть другие, более бесценные вещи, которыми жив человек – любовь, доверие, взаимопонимание, задушевная беседа и душевное тепло. Вещизм страшен тем, что он как чума,